Получилась встреча с великой рекой. Из груди вырвалось что-то вроде всхлипа. Нас привели в настоящую баню. Из одного, другого, третьего кранов лилась вода. Кто был поздоровее, брызгался и кричал «вода!» От самой ее наличности потока ненормированности впору было обалдеть. Перекрытые долгие месяцы корой грязи мы отмывались выданным нам граммов в двадцать кусочком мыла, споласкивались, обливались снова и счастливо слабели. Как же мы отвыкли от ощущения чистоты. И снова холод, стук колес, хлопотливый ритм небольшой скорости. После Сызрани я стали задерживать выдачу хлеба, а затем и вообще перестали давать. «Нет хлеба!» — объяснили нам. «Не имеете права оставлять нас без хлеба!» — закричала Наташа. Снаружи стали бить прикладом в дверь. «Молчать! Или в изолятор захотела?» Наташины чары на конвоиров больше не действовали. Против нашего состава остановился идущий на фронт эшелон. В попыхах не разобравшись, что за товарняк стоит перед ними, солдаты, высовываясь из окон, подтрунивали. «Эй, девиц красавицы, куда с таким шиком шлепаете?» Вместо ответа, оторвавшись от заветного окна, Наташа внезапно соскочила на пол и начала бить кулаком в стену вагона. «Есть хотим! Где наш хлеб? Дайте нам хлеба!» — обозленно, настоенно, на голоде кричала она. Ее взрывной крик с размаху ударил по нервам. Подцепил, заразил остальных. Стучал а кричал уже весь вагон. За ним следующий, третий. И вскоре изнутри состава, в стены и двери камер на колесах, колошматили сотни кулаков, весь двадцативагонный состав. «Отдайте наш хлеб! Есть хотим! Хлеба! Хлеба!» Стоял уже не крик, а рев. И и горлом орали, а голодной утробой, шальной надеждой на то, что вопреки произволу кто-то заступится за находившихся под замком. У колес наших вагонов забегали начальство, охрана, забеспокоились не на шутку, пытались унять, но поздно состав, готовы были разнести в щепки». Из военного эшелона наблюдали, переговаривались, разобрались, что за состав стоит перед ними. Задетое заживое нашим воплем, оттуда выпрыгнули несколько военных и подошли к конвойной верхушке. «Кто старший? Им положен паек. Почему не даете им хлеба?» Начальник поезда стал угодливо предлагать военным для выяснения пройти к нему в вагон. «Принесите сюда накладные, объясните при них!» — не согласились они. Тон их стал до крайности резким. Среди прочих выделился особенно взвинченный голос. «Не имеете права морить людей голодом!» — повелительно перекричал он всех. И, услышав эту требовательную накаленную интонацию, смолк наш состав. «За кого заступаетесь, товарищи?» «За кого заступаетесь?» — стал их стыдить начальник конвоя. «За преступников!» В кромешной тишине, возникшей от душевной сосредоточенности, мы услышали бешеный крик заступника-фронтовика, поразивший срывом на предельно высокую ноту и тем, что ответ был храбр и смел. «За кого?» «За своих матерей и жен, которые могут здесь оказаться!» Словно кайлом эта пронзительная внутряная правда сбила с души все наросты. Недвижно лежа в углу на полу вагона, я зажала рот, чтобы не закричать, б е с п о м о щ н о я и с т р а ш н о я «Да-да, мы ни в чем не виновны, над нами издеваются, мы не понимаем за что», как и многих, меня с о т р я с а л о и с т е р и к о м «Ошибочку, оплошность допускаете, товарищи военные!» — отбивался начальник поезда. «Но фронтовики не отступали. Несите накладные, не задерживайтесь. Мы возвращаемся на фронт после ранений», — доносилось до нас. «Нам надо знать, что в тылу все делается, как положено».